Глава вторая. Их больше не делают такими, как бывало. Г. Форт На самом деле я беспокоился далеко не так сильно, как вы могли бы подумать, судя по моему положению. Как я сказал Маше, у меня был один туз в рукаве. Вот в этом-то и заключалась вся красота. Некоторое время назад я принимал участие, точнее я спровоцировал вытеснение синдиката с базара на Деве. Считал это справедливым, поскольку именно я и дал ему доступ на базар. И кроме того, ассоциация купцов Девы хорошо заплатила мне за избавление их от синдиката. Конечно, это произошло до того, как синдикат нанял меня присматривать за его интересами на базаре, а базар согласился предоставить мне дом и платить мне процент с прибыли за недопускание синдиката к базару. Кажется, путаным. Так оно и было немного. К счастью, ААС показал мне, каким образом эти задания не становятся взаимоисключающими. и что этика позволяет брать деньги у обеих сторон, ну, во всяком случае, не мешает. Разве удивительно, что я столь высоко ценю его советы? Однако я отвлекаюсь. В ходе начальник стычек в той компании я приборил небольшой сувенир, о котором почти забыл чуть ли не до той минуты, когда стал готовиться к этому поиску. С виду он не представлял собой ничего особенного, всего лишь пузырек с пробкой, удерживаемый на месте восковой печатью. Но, по моим предположениям, он означал разницу между успехом и неудачей. Я мог бы упомянуть о нем Маше, но, откровенно говоря, я горел желанием приписать честь удачного проведения этого трудного дела, — Себе лично. Уверенно усмехаясь, я огляделся кругом удостовериться, что за мной не наблюдают, а затем сломал печать и вытащил пробку. Для того, чтобы полностью оценить всю силу происшедшего потом, вы должны понять, чего я ожидал. Живя на базаре, я привык к некоторым броским вещам, Молниям, там, огненным шарам, ну, знаете, подобным спецэффектам. Конкуренция на этом рынке жестокая, и эффекты окупаются. Так или иначе, я подобрался, приготовившись к чему угодно. Ожидал-то я вздымающее облако дыма и, возможно, удара грома или гонга, ну, для особой значительности. А получил я вместо вот тихий хлопок, какой получаешь, вытащив пробку из бутылки с содовой водой, и небольшое облачко испарения, в котором не хватило бы массы даже на прилично колечко дыма. Конец спектакля. всё Das ist alles. Это все. Немецкое. Сказать, что я был немного разочарован, будет все равно, что сказать, будто дьяволы немного разбираются в торговле. Предельно преуменьшение. Я всерьез думал, то ли мне выбросить эту бутылочку, то ли действительно попробовать получить назад деньги с продавшей ее от Девола. Когда заметил, что в воздухе передо мной что-то плавало. На самом деле мне следует указать, что в воздухе кто-то плавал. поскольку там явно парила фигура, или точнее пол фигуры. Он был голым до талии, а, возможно, и ниже. Определить я не мог, потому что ниже пупка изображение таяло делалось невидимым. Парил он низко, надвинув на лоб феску так, что та скрывала его глаза, и сложил руки на груди. Руки и торс у него выглядели весьма мускулистыми, и он мог бы показаться впечатляющим, если бы не был таким маленьким. Я ожидал чего-нибудь ростом где-то между с меня самого и с трехэтажного здания, а получил шести восьми дюймов ростом, будь он виден весь. А так голова и торс тянули только дюйма на три. Не за говорить, я был антипотрясён И все же, кроме него, у меня ничего не имелось. А если я чему и научился в ходе различных испытаний и приключений, так это пускать в дело все, что имелось в наличии. Кальвин обратился я к нему неуверенный, как полагаться это делать. Точно, приятель, такое у меня имя. «Не затаскай его!» — ответила фигура, не вылезая из-под фески. «Ну, я был не уверен, какими именно, именно должны быть отношения между нами, но был весьма уверен в том, что не такие, и поэтому попробовал опять. М -м, «Мне надо указать, что я твой господин и, следовательно, вершина твоей судьбы?» «Да ну!» Фигура вытянула один длинный палец и приподняла ему феску до черты, где он мог посмотреть мне прямо на меня. Глаза у него светились кроваво-красным. — Ты знаешь, каков я? Вопрос меня удивил, но я охотно подхватил шутку. — О, по-моему, ты Джин, а точнее Джин по имени Кальвин. «Девил, у которого я тебя купил, сказал, что ты последняя новинка среди джинов!» Человечек покачал головой. «Неверно! Но я пьян, как сапожник!» Последняя сопровождалась заговорщицким подмигиванием. «Пьян?» — словно эхо повторил я. Кальвин пожал плечами. «А что еще ждать? Бутылку-то меня загнали много лет назад!» полагаю, можно сказать, что я джин без тоника. Не уверен, почему я раздвинул рот, поразившись или собираясь что-то сказать, но я уловил наконец огонек у него в глазах. Джин без тоника, мило, это шутка, верно? Абсолютно верно, признался я обескураживающей улыбкой джин. Запутал тебя на минутку, а? Я начал было кивать, но он еще тареторил вовсю. Я думал, мы вполне можем начать с правильного подхода. Всякий, кто мной владеет, должен обладать чувством юмора. Это можно выяснить сразу же, понимаешь? Слушай, как тебя зовут? Он говорил так быстро, что я чуть не упустил возможность вступить в разговор. И упустил бы, если бы он не умолк, выжидающий, глядя на меня. «Что? А? Э, я Скиф? Я Скиф, да? Хм, странное имя для извращенца». На это я ответил назидателем. «Надо говорить изверг И я не он. То есть я не изверг Джин чуть склонил голову на бок и прищурясь посмотрел на меня. «Что, в самом деле? Выглядишь ты, безусловно, похожим на него». Кроме того, я никогда не встречал ни одного неизверь, извиняюсь, не изверка, который стал бы указывать на на различие. И это было своего рода комплиментом. Во всяком случае, я это воспринял именно так. Всегда приятно знать, как твои чары действуют. Это лечина, пояснил я. Я шёл это единственным способом работать на Извре, не подвергаясь наскокам со стороны местных на Извре. Карвин, казалось, искренне расстроился, колянусь богами: "Эфенди, что же мы здесь будем делать?" "Эфенди? Разумеется, ты, эфенди, а я эфир. Такова уж традиция у джинов. Ай, ну ладно, это неважно." «Ты ответил на мой вопрос. Каким ветром такого умного паренька, как ты, занесло в это захолустное измерение?» «Ты знаешь Изур? Ты бывал здесь раньше?» «В первый раз, как я открыл бутылочку, мои надежды воспарили». «Нет, но слышал о нем. Большинство знакомых джинов сторонятся его как чумы». «Вот и все воспарение надежд». Все же я хотел бы заставил Калина говорить серьезно. Чтобы ответить на твой вопрос, я здесь ищу одного моего друга. Он, ну, можно сказать, что он сбежал из дому. И я хочу найти его и привести обратно. Беда в том, что он в данную минуту немного расстроен. «Немного расстроен?» — скривился Джин. хе Похоже, он определённо самоубийца. Никто в здравом уме не сунется по доброй воле на изверх. Никто. О присутствующих, конечно, не говорят. У тебя есть какие-то представления о том, почему он направился в эти края? Я беззаботно пожал плечами. Хм, понять это не так уж трудно. Он изверг, и поэтому, естественно... что когда дела пошли наперекос, он направился в изверг. кальвин смотрел на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Один из этих громил, ваш друг, и вы это признаете? И когда он уходит, пытаетесь его вернуть? Я не мог утверждать про других граждан изврат. Но про Ааза я знал, что он не громила. Это факт, а не праздно предположение. Я понимаю разницу, потому что у меня работают двое громил, Гвидо и Нунцио. Я уж собирался указать на это, когда мне пришло в голову, что мне вовсе не требуется давать Карвину какие-то объяснения. Я его хозяин, а он мой слуга. Это касается лишь меня и моего друга. Натянуто произнес я. Как я понимаю, твоя забота. помогает мне всем, чем можешь. Верно, кивнул Джин, ничуть не обижаясь на мою резкость. Таков порядок. Так какая же работенка побуждает тебя вызвать на помощь одного из мне подобных? Достаточно простая. Я хотел... «Чтобы ты отвел меня к моему другу». «Неплохой вкус. Я лично люблю пони и красный фургон».